глава тридцать пять любопытство эленор было удовлетворено она увидела миссис ферерс и нашла в ней все что могло сделать нежелателем новое сближения между их семьями она получила достаточно доказательств ее чванливости ее мелочности и упрямого предубеждения против нее самой чтобы отлично себе представить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 Я должна была ей очень понравиться. Разве не правда? Вы ведь сами все видели. Ну, можно ли истолковать это иначе? Она действительно была с вами весьма любезна. Любезна? Неужто вы ничего, кроме любезности, не заметили? Нет, это больше, много больше. Такая доброта и только со мной одной. Ни гордости, ни высокомерия. И ваша сестрица тоже была так внимательна и ласкова. Эленор предпочла бы переменить разговор.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 «Нет, вам не удастся убедить меня в противном. Я теперь уверена, что все кончится хорошо и никаких помех не будет. Миссис Феррерс — обворожительная дама, как и ваша сестрица. Обе они бесподобны, правы, бесподобны. Не понимая, почему ни разу от вас не слышала, какая приятная дама миссис Дэшвуд». На это Эллинор ответить было нечего, и она ничего не сказала. «Вам не здоровится, мисс Дэшвуд? Вы какая-то грустная».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 была им удовлетворена, так как тотчас сказала. «О да, я нисколько не сомневаюсь в вашем расположении ко мне. И если не считать любви Эдварда, оно величайшее из моих утешений, бедняжка Эдвард. Но, кстати, одна хорошая новость. Теперь мы сможем видеться, и видеться часто, потому что леди мидлтон в восторге от миссис Дэшвуд, и мы, полагаю, станем постоянными гостями на Харли-стрит. Эдвард же...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 Марианна устремила на нее пристальный взгляд и сказала. «Ты знаешь, Эленор, я не переношу, когда говорят так. Если же ты, как я подозреваю, просто хочешь выслушать возражение, то тебе следовало бы вспомнить, что я для этого не гожусь. Я никогда не снизойду до того, чтобы у меня исторгали заверения, в которых не нуждаются». С этими словами она вышла из комнаты, и Эленор не решилась пойти за ней для продолжения разговора, потому что данное люси обещания не позволяло ей привести доводы, которые убедили бы Марианну и как не тяжки могли бы для нее последствия упорного заблуждения сестры и оставалось только смириться с ними. Правда, она могла тешиться надеждой, что Эдвард постарается пореже подвергать себя и ее опасности, выслушивать не к месту радостные заверения Марианны и избавит их от повторения тех страданий, которые оба они испытывали